Хорошо Гоголю удались детали. Забытые у речки кувшин, срубленные, видимо, ударом шашки босола и ветка, отпечаток босой женской ножки на песке, который перед открытием ресторана каждый раз обновлялся одной из официанток. На другой скале был устроен горный ледник который получил практическое использование. В нем охлаждались несколько бутылок шампанского, а на маленькой лужайке росла кинза и другие пряности, за которыми часто приходили с кухни. Все остальное пространство ресторана, мебель, стены, потолок были выполнены в стиле кавказской эклектики. Гоголь причудливо замешал в своем дизайнерском проекте быт кабардинцев, адыгов, чеченцев, ингушей, сванов, мингрелов и даже табасаранцев. Вот только освещение ресторана было вполне европейским. Гости собрались точно в назначенное время. Сразу был виден дисциплинированный служивый народ, Сам виновник торжества был в парадной форме, с новенькими погонами, но с разным количеством звезд на них. Правая его половина как бы уже была полковником, а левая еще отставала в чине. Он был несколько растерян и смущен, ощущая себя виновником такого торжественного мероприятия. «Твой Кудинов похож на невесту», — тихо сказала Аня на ухо Михаилу, когда они среди прочих гостей уселись за длинный кавказский стол. «Хочешь ее украсть?» — спросил Корнилов. «У такого джигита-жениха, пожалуй, украдешь», — усмехнулась Аня. «Жена Кудинова Ася Марковна...» Действительно выглядела джигитом, крепко сбитая, на коротких кавалерийских ногах, стремительная в движениях, громкая в разговоре. Она взяла на себя роль и администратора, и тамады, и жениха. Только гости успели рассесться, обменяться взглядами и первыми фразами, как она выскочила в центр зала и застыла на фоне Эльбруса с папкой из-под меню в руках. Все присутствующие милиционеры и их жены так и поняли Кудинову, что она собирается огласить меню, то есть самое главное. Но вместо этого резким командным голосом Ася Марковна Стало выкрикивать стихотворные строчки, явно не домашнего приготовления. «О юный вождь! Сверша походы, Прошел ты с воинством Кавказ, Зрел ужасы красы природы, Как сребр там страшных гор лиясь, Ревут в мрак бездн сердитые реки». Как счел их с грохотом снега Падут, лежавши целые веки, Как серны вниз, склонив рога,